Глава 29. Темница Скарлетт когда-то начинала свою карьеру, как артистическая гримерная. На стенах угадывались смутные отпечатки зеркал и туалетных столиков. От многочисленных лампочек по окантовке остались лишь пустые патроны. Ковер скатали, обнажив холодный каменный пол. А плотная дубовая дверь, снятая с петель, пылилась в углу. Вместо нее на входе была установлена решетка с ID-сканером. В ярости девушка мерила комнату шагами всю ночь и большую часть дня, пиная стены и рыча на решетку. По крайней мере, ощущение было такое, что прошел целый день. Да что там, несколько месяцев. Но в запертии в подвале оперного театра нет никакой возможности узнать время, если не считать, что ей дважды приносили еду. Солдат стаи, который этим занимался... Ничего не отвечал, когда она спрашивала, сколько ее собираются тут держать или требовала немедленно отвезти ее к бабушке. Только ухмылялся из-за решетки, и от этой ухмылки у нее мурашки бежали по спине. Наконец, совершенно вымотавшись, Скарлетт рухнула на голый матрас и уставилась в потолок. Она ненавидела себя, ненавидела тех, кто держал ее здесь пленницей, ненавидела волка. Скрежеща зубами, девушка впилась ногтями в старый побитый матрас. Альфа Кесли. Если он еще хоть раз попадется ей, она выцарапает ему глаза, вцепится в горло и будет терзать, пока у него губы не посинеют. Она умаялась, наконец. Скарлетт встрепенулась. За дверью стоял один из тех, кто запер ее. Рейф или трое. Она не знала, кто из них кто. «Я не хочу есть», — выплюнула она. Солдат оскалился. У всех здесь была одна и та же улыбка, словно им ее привили. Улыбка, в которой не было ни капли смеха или радости. «Я не принес еды», — ответил он, прикладывая запястье к сканеру. Замок открылся, и он потянул за решетку. «Мне сказали отвести тебя к твоей драгоценной бабушке». Скарлет поспешно вскочила с матраса. Усталость, как ветром, сдула. «Правда? Таков приказ». «Придется тебя связывать или сама пойдешь?» «Сама. Только отведите меня к ней». Стражник скользнул по ней взглядом и, видимо, решив, что угроза она не представляет, отступил назад и насмешливо указал рукой в темную даль коридора. «Что ж, тогда прошу». Но стоило Скарлетт шагнуть за порог, как он схватил ее за запястье и наклонился так близко, что его дыхание обожгло ей шею. Сдумаешь сделать какую-нибудь глупость? Расплачиваться будет старуха. Уяснила?» Ее передернуло. Не ожидая ответа, он отпустил ее и потолкнул между лопатками. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Скарлет едва удерживала себя в сознании от усталости и желания поскорее увидеть бабушку, но тюрьму свою все же оглядела. В темноте подземного коридора тонули шесть камер с дверями-решетками. Солдат провел ее за угол, вверх по узкой лестнице и через какую-то дверь. Они оказались за кулисами. Пыльные подпорки, старый реквизит, черные занавеси, похожие на призраков во тьме. Единственным источником света были указывающие проход огни в полузала. зала. Скарлетт пришлось щуриться, чтобы хоть что-то видеть, пока ее вели на сцену, а потом вниз по ступеням в пустой зал». Часть сидений была вовсе убрана, и там, где они когда-то были приделаны к наклонному полу, зияли дыры. Тут в тени стояли еще солдаты. Казалось, они о чем-то оживленно беседовали, пока со своим тюремщиком их не прервали. Девушка уперлась взглядом в дальний конец зала. Вряд ли среди них был волк, но проверять не хотелось. Дойдя до конца, она толкнула высокие двери. Они оказались на балконе, который выходил на большую лестницу в фойе. Сквозь дыру в потолке не проникали лучи солнечного света. Видимо, и вправду день подошел к концу. Тюремщик схватил ее за локоть и потащил прочь от лестницы, мимо бесконечных мрачных статуй, ангелов и херувимов. Скарлетт вырвала руку из его хватки и попыталась запоминать дорогу, рисуя воображение и чертеж здания. Но трудно было сосредоточиться, зная, что совсем скоро она увидит бабушку. Наконец-то. От мысли, что та провела в плену этих чудовищ почти три бесконечные недели, внутри все переворачивалось. Солдат провел Скарлетт вверх по лестнице на первый балкон и дальше ко второму. Через закрытые двери они снова попали в зал на более высокий уровень, но он прошел дальше и вывел ее в новый коридор. Наконец остановился перед очередной запертой дверью, взялся за ручку и толкнул. Они оказались в одной из частных лож, располагавшихся на сцене. Там стояло всего четыре бархатных кресла в два ряда. Бабушка сидела на первом ряду, одна. Ее толстая седая коса свешивалась со спинки кресла. Слезы, с которыми Скарлетт так долго боролась, хлынули потоком. «Бабушка!» Та вздрогнула, но девушка уже бросилась к ней. Рухнув на пол в проходе между креслами и перилами балкона, она обняла колени бабушки и разрыдалась ей в джинсы. Те самые, покрытые пятнами грязи джинсы, в которых та всегда работала в саду. Они знакомо пахли землей и сеном, отчего рыдания только усилились. Скарлет, что ты тут делаешь?» – спросила бабушка, положив ладони ей на спину. Голос у нее был сердитый и резкий, но в нем все же звучала доброта. «Перестань, не выставляй себя на посмешище». Она заставила внучку подняться с пола. «Ну-ну, успокойся, как ты здесь очутилась?» Скарлетт села на корточки и мутным взглядом уставилась на бабушку. Как бы та ни изображала суровость, красные глаза все же выдавали измождение. Она тоже была на грани слез, но еще держалась. Скарлетт сжала ее ладони, мягкие, словно три недели вдали от огорода, стерли с них все следы многолетних мозолей. «Я приехала за тобой», — ответила она. «Когда папа рассказал мне, что они с тобой делают, я не могла не приехать». «Как ты? Тебе делали больно?» «Все хорошо, все хорошо», — она погладила Скарлетт по голове. «Но мне не нравится, что ты здесь. Не надо было тебе приезжать. Тут опасно». «Я вытащу нас обеих отсюда. Обещаю. Звезды, я так по тебе скучала». Она всхлипнула и прижалась лбом к их переплетенным пальцам, не обращая внимания на то, что с подбородка стекают горячие слезы. «Я тебя нашла, бабушка! Нашла!» Освободив одну ладонь из рук Скарлетт, бабушка убрала ей со лба спутанные кудри. «Я знала, что найдешь. Давай-ка садись рядом». Кое-как, сдержав поток слез, Скарлетт оторвалась от колени бабушки. На кресле рядом стоял поднос с чашкой чая, половиной багета и небольшой пиалой, полной красных виноградин, которые казались нетронутыми. Бабушка подняла его и протянула стоящему на пороге солдату. Тот дернул губами в подобие улыбки, но взял поднос и вышел, закрыв за собой дверь. Сердце Скарлетт затрепетало, замок не щелкнул. Они остались одни». «Сядь рядом, Скарлетт, мне так тебя не хватало, хотя я на тебя сердита. Не надо тебе было тут появляться, слишком опасно. Но раз уж ты здесь, милая, ты же едва стоишь на ногах. Бабушка, они что, не следят за тобой? Не боятся, что сбежишь?» Морщинистый лицо смягчилось. Она снова похлопала по креслу ладонью. «Конечно, следят. На самом деле мы ни на секунду не остаемся одни». Скарлетта глядела слоящиеся красные обои на стене, которая отделяла их от соседнего балкона. Возможно, там кто-нибудь сидит и подслушивает. Или те солдаты, мимо которых они проходили на первом этаже. Если чувства у них так же обострены, как у волка, они наверняка с этого расстояния прекрасно слышат весь разговор. Подавив желание выругаться в пустоту, она села в кресло и, снова потянувшись к бабушке, крепко сжала ее руки». Хоть и мягкие, они были мертвенно-холодны. «Ты уверена, что все нормально? Тебе ничего не сделали?» Бабушка устала, улыбнулась. «Нет, ничего. Пока еще. Хотя я не знаю, что у них на уме и совсем им не верю. После того, что они сделали с Люком, я не упоминали тебя. Я так боялась, что они и тебя поймают, милая. Зря ты приехала. Мне надо было лучше подготовиться». Я должна была знать, что это случится. Но что им надо? Бабушка обвела взглядом темную сцену. Им нужна информация, которой у меня нет. Если бы была, я бы в ту же секунду все им рассказала. Еще в самом начале. Только чтобы вернуться домой, к тебе. Чтобы уберечь тебя. Какая информация? Бабушка тяжело вздохнула. О принцессе Селени. Кровь зашумела у Скарлетт в висках. Значит, это правда? Ты что-то про нее знаешь? Бабушка вскинула брови. Так они тебе рассказали? Рассказали, почему подозревают меня? Она виновато кивнула. Бабушка так долго хранила это в секрете. Мне рассказали о Логане Танере. Они думают, что он привез Селену на Землю и искал у тебя помощи. Сказали, что он может быть моим, моим дедушкой. Морщины у бабушки на лбу стали еще глубже. Она бросила хмурый, тревожный взгляд на стену за спиной Скарлетт, на другой балкон, а потом снова посмотрела на нее. «Скарлетт, девочка моя!» Начала она ласково, но не продолжила. Скарлетт сглотнула, подумав, что после стольких лет бабушка просто не в силах говорить обо всем, что случилось. О романе, который длился так недолго, но остался с ней на всю жизнь. Знает ли она, что Логан Таннер мертв? «Бабушка, я помню, как к нам прилетал человек из Восточного Содружества». Бабушка подняла голову. «Я думала, что он собирается забрать меня, но нет. Вы ведь говорили о принцессе, да?» «Молодец, Скарлетт, милая». «Почему ты не хочешь сказать им, кто он? Ты ведь помнишь, как его зовут? И пусть они ищут его. Он же должен знать, где принцесса». «Им больше не интересно, принцесса». Скарлетт покусала губу. Ее трясло от поднявшейся внутри тревоги. «Тогда почему они нас не отпускают?» Бабушка сжала ее руки своими пальцами. Годы садовых работ состарили их, но и сделали сильными. «Они не могут меня контролировать, Скарлетт!» Скарлетт вгляделась в морщинистое лицо. «В смысле?» «Они лунатики. У мага есть дар. Но на меня он не действует. Поэтому меня здесь и держат. Хотят понять, почему». В голове роились обрывки воспоминаний обо всем, что она когда-либо слышала об обитателях Луны. Трудно было сказать, что из этого правда, а что – байки и страхи. Говорили, что правление их королевы построено на чем-то вроде гипноза, и что ее маги почти так же сильны в этом, как она сама, что не умеют управлять мыслями и чувствами людей, а если захотят, то даже телами, как марионетками на ниточках. Скарлет сглотнула ком в горле. «А много тех, кого нельзя контролировать?» «Очень мало. Иногда такими рождаются лунатики. Их называют пустышками. Но никто никогда не слышал о подобных землянах. Я первая». «Но как? Это наследственное? Она помедлила. «А меня они могут контролировать?» «Ох, милая, да, что бы ни сделала меня такой, ты это не унаследовала». «Уверена, это еще используют против нас. Наверняка будут экспериментировать на нас, чтобы понять, откуда берет начало эта аномалия. И стоит ли им волноваться, что найдутся и другие такие земляне? В полутьме ложи лицо бабушки помрачнело. Это не может быть наследственное. Твой отец тоже слаб». Скарлетт потонула в теплых карих глазах, которые всегда были такими ласковыми но сейчас в темном зале казались неожиданно холодными. В дальнем уголке сознания заворочилось едва ощутимое подозрение. Ее отец действительно был слаб. У него была слабость к женщинам, к выпивке. Он был никаким отцом и слабым человеком. Но бабушка никогда в жизни не думала так о Скарлетт. «Все пройдет», — говорила она, когда Скарлетт разбивала коленку, ломала руку, мучилась от первой безответной любви. «Выдержишь, потому что ты сильная, как я». Сердце глухо заколотилось в груди. Скарлетт опустила взгляд на их переплетенные пальцы, на бабушкины руки, морщинистые, хрупкие и такие нежные. Грудь сковала ужасом. Лунатики умеют управлять мыслями и чувствами, внушать людям то, что они должны видеть. Охнув, Скарлетт отпрянула от бабушки. Та инстинктивно сжала ладони в попытке удержать ее но через мгновение отпустила. С трудом поднявшись на ноги, девушка отступила к перилам. Она не отводила взгляда от бабушки, от привычных растрепанных волос, запретенных в косу, от таких родных глаз. Но глаза эти внезапно стали холоднее и шире. Поморгав, чтобы прогнать наваждение, Скарлетт увидела, как руки бабушки становятся все крупней. Ее передернуло от омерзения. Пришлось схватиться за перила, чтобы удержаться на ногах. «Кто ты?» Дверь в задней стене открылась, но вместо тюремщика Скарлетт увидела в коридоре силуэт мага. «Отлично, Омега, мы выяснили все, что было возможно». Скарлетт снова повернулась к бабушке, и из горла вырвался изумленный вскрик. На ее месте сидел брат Волка, Омега Ренкесли, Кесли, и безмятежно смотрел на Скарлетт снизу вверх. На нем была та же самая рубашка, измятая и вымазанная в засохшей грязи. «Привет, солнышко! Рад снова тебя видеть!» Скарлетт разгневанно уставилась на мага. В темноте едва можно было разглядеть белки его глаз. «Где она?» «Пока жива и, к сожалению, остается для нас загадкой». Он прищурился. Ее разум непроницаем, но она точно не поделилась своей тайной ни с сыном, ни с внучкой. И если это какой-нибудь психологический трюк, можно было ожидать, что она попытается научить ему, если не того жалкого пьяницу, то хотя бы тебя. Но если это врожденное, значит просто случай. Или у вас в роду были пустышки? Он приложил палец к губам, разглядывая Скарлетт будто лягушку, которую собирался препарировать хотя, возможно, это не совсем бесполезно. Посмотрим, что запоет старушка, когда увидит, как тебе под ногти загоняют иглы». В ее горле вскипела ярость, и Скарлетт бросилась на мага с хриплым воплем, метя ногтями в лицо. Она замерла, когда до его глаз оставались миллиметры. Гнев испарился, и она рухнула на пол, зарыдав. Изумевшись сама себе, она попыталась удержать ускользающую ненависть, но та выворачивалась из хватки разума, словно угорь. Чем больше она старалась, тем сильнее становились рыдания. Они душили ее, ослепляли. Вся злость рассеялась, превратившись в безнадежность и боль. Ее переполняло отвращение к себе, такой бесполезной, слабой, глупой, бессмысленной. Скарлетт свернулась в клубок, едва расслышав сквозь рыдание презрительный смешок мага. «Как жаль, что твоей бабушкой нельзя так же просто управлять. Мы сбежали бы многих проблем». Рассудок Скарлетт вдруг успокоился. Злые горькие слова ускользнули обратно в дальний угол сознания, и слезы остановились, словно щелкнул переключатель, словно все это была игра, игра в марионетке. Скарлет лежала на полу, тяжело дыша и вытирая лицо. Наконец, впившись ногтями в ковер, она заставила себя перестать трястись и поднялась, держась за ручку двери. На лице мага появилось то самое до сладкое выражение. «Тебя отведут обратно в твои покои». Голос его сочился приторной любезностью. «Большое спасибо за сотрудничество».